Недобрые люди весьма проницательны. А одержимые злом, те иногда просто обладают каким-то злым ясновидением. Черновидением, так это можно назвать. В свидетельствах очевидцев есть упоминание о том, как одержимый злыми силами человек безошибочно выкрикивал постыдные тайны тех, кто пытался ему помочь. Знал о скелетах в шкафу. В фильмах и романах о дьявольских силах этот сюжет часто используется. Словно черновидение позволяет заглянуть в чужую душу и увидеть там то, чего человек стыдится или боится. То, что он хотел бы спрятать и забыть навсегда. Вот историю рассказала одна красивая и ухоженная дама. Она много лет в счастливом браке. Муж младше ее на пять лет. и тоже выглядит хорошо. Она раньше не задумывалась о разнице в возрасте. Но потом одна приятельница завела разговор на эту тему. Примеры стало неприятные приводить. Убеждать, что женщины стареют раньше. Эта женщина была ранена и задета, но виду не показала. Просто мысль проникла в ее ум и стала тревожить. Внешний вид много для нее значил. Ведь она была красавица, а для красавицы это важно. Ну вот и совершенно незнакомые люди при разных обстоятельствах ей трижды сказали обидные слова. При знакомстве. Они спрашивали про ее мужа. «Это ваш сын?» «Дикий вопрос!» «Трудно принять сидеющего 50-летнего корпулентного мужчину за сына элегантной красивой дамы 55 лет». Это нелепо, дико, ненормально. И говорились эти слова с умыслом. Их произносили недобрые пожилые женщины. Попутчица в электричке, от которой разила перегаром. Чиновница раздраженная, которая допустила ошибки в документах, а на замечание ответила ядовитыми словами. и новая соседка с репутацией ведьмы, которую сама усердно поддерживала. Эти слова ранили очень, и красивая дама стала смотреть в зеркало, сравнивать себя с мужем, бояться, что он уйдет к молодой и красивой, раз похож на сына. Все довольно просто, хотя и странно. Эти люди считывали мысли самой женщины. инстинктивно били в слабое место. Каким-то образом знали, куда ударить, словно она сама нарисовала на себе мишень. Так и есть. Мы рисуем на себе мишень и пишем «Бить сюда!» Когда думаем о своем несовершенстве, пережевываем страхи и чувствуем вину. И ядовитые люди моментально эту мишень видят и туда бьют. Как это происходит, ученые пока не знают. Бессознательное одного человека связано с бессознательным других. Но вот что я скажу. Приложите усилия и выкиньте всю дрянь из головы. Оторвите мишень. Я слишком толстый, и все смеются надо мной. Я не справлюсь, я слабый. Я боюсь заболеть. Я не умею защищаться. «Меня не любила мать, и никто не любит». Все это опасные мысли, вредные. Мысли-мишени. И надо уметь переключаться. Если нет силы умения, пойти к хорошему психотерапевту. Нанесенные нам раны — это мишени для злых людей. Они туда и бьют. Иногда эти раны мы наносим себе сами. Но наш моральный и умственный настрой — передается другим людям. Вот это важно помнить, чтобы потом не услышать от других то, что мы сами твердили себе мысленно, со страхом и тревогой.